вследствие того, государь написал на записке князя «Составить секретный комитет под вашим председательством из графа чернышова графа Нессельрода, князя Меньшикова, графа Левашова и графа Киселева, не приобщая к нему для производства дел никого, кроме барона Корфа». Чтобы иметь какое-нибудь основание или исходную точку для дальнейших суждений этого комитета, Мною приготовлены были исторический взгляд на финансовое наше управление, сравнительное обозрение организации сей части в Англии, Франции, Пруссии и Австрии и свод разных суждений по тому же предмету, происходивших в знаменитом некогда комитете 6 декабря 1826 года. Потом наш комитет имел несколько продолжительных заседаний, которые происходили у князя Васильчикова на дому, по вечерам, в глубокой тайне до такой степени, что велено было каретам нашим становиться на дворе, а посторонним, которые приехали бы в это время к князю, сказывать, что его нет дома. Написано было несколько обширных журналов и проектов, в том числе и проект инструкции для временного управления финансовой частью на случай отсутствия графа Конкрина. Между тем последний, видимо, стал поправляться в здоровье, а государь, при рыцарском его духе и возвышенном образе чувств, продолжал как бы совеститься, что все это сочиняется тайком от его министра, о чем неоднократно говорил и Васильчикову, и другим. Словом, когда пришлось подписывать составленные по заключениям комитета бумаги, Члены вскоре убедились, что многие предметы, легко высказываемые в секретном совещании, трудно и страшно повторять на бумаге и укреплять своею подписью. Как выйти из этого положения, не оставив, однако, без исполнения высочайшей воли, силу которой комитет был учрежден? Граф Киселев, сам возбудивший этот вопрос, Сам же в ловком уме своем тотчас нашел и предложил средства к его развязке. «Соображения наше говорил он, — начались во время опасной болезни графа Конкрина, а теперь ему гораздо лучше, и, быть может, что он и долго еще проживет и никуда не поедет. Тогда все, что предложено нами на случай его отсутствия, останется в туне. Итак, — Составим журнал за общим подписанием о том только предмете, который независим от болезни министра и может быть приведен в исполнение во всякое время именно о лучшем образовании финансового комитета. А все прочее вы, князь Иларион Васильевич, поднесете государю в виде частных, никем не подписанных записок, из которых можно будет сделать употребление в свое время, если оно когда наступит, и если государь уважит наше предположение. Прочие члены очень обрадовались такому исходу, и бумаги на сём основании составленные князь Васильчиков отвёз к государю, который оставил их у себя. Пока таким образом комитет размышлял сперва о целом преобразовании нашей финансовой системы, потом только уже о временном распорядке на случай отсутствия министра, и наконец Единственно лишь о некоторых переменах в устройстве финансового комитета, дело приняло совсем другое направление. Государь и прежде требовал, и теперь еще сильнее настаивал, чтобы министр финансов выбрал себе товарища, который мог бы заступить его во время отсутствия. Конкрин предложил особого рода комбинацию, именно, чтобы по отъезде его за границу Управление финансами верит совокупно двум старожилам его министерства – директору кредитной части Вронченко и директору общей канцелярии Дружинину. Когда же государь с неудовольствием отверг мысль такого двойственного управления, как совершенно новую и казавшуюся ему нелепой, то Конкрин послал письмо, в котором довольно прямо высказал, что при таком к нему недоверии И при той всегдашней оппозиции, которую представление его встречают со стороны Государственного совета, ему лучше, может быть, совсем оставить свое место. Письмо это не произвело, однако, того действия, которого он, вероятно, ожидал. Государь ответил уклончиво, нежно, но в то же время с обыкновенной своей энергией вновь потребовал от министра непременного и немедленного исполнения его воли, то есть выбора себе товарища.